Глава вторая. В книжных магазинах я начал работать сразу после окончания колледжа в 1999. Вначале недолго в Бордерс, в центре Бостона. Бордерс – крупная торговая фирма, владелец разветвленной сети магазинов, не только книжных. Потом директорствовал в одном из тех немногих магазинчиков в районе Гарвард-сквер, что не достались какой-нибудь крупной торговой сети и ухитрились сохранить независимость. Амазон, крупнейший в мире интернет-магазин, начинавший как раз с торговли книгами, как раз только что окончательно выиграл войну за всемирное господство, и большинство подобных мелких лавочек схлопнулись, как хлипкие палатки под напором налетевшего урагана. но магазинчик под названием «Красная линия» упорно держался на плаву, частично благодаря старой клиентуре, не способной освоить покупки в интернете, но в основном благодаря своему основателю Морту Абрамсу, единолично владеющему двухэтажным кирпичным зданием, в котором размещался торговый зал. Это избавляло нас от такой существенной статьи расходов, как арендная плата. В «Красной линии» Я проработал пять лет, два года заместителем директора, а потом три уже директором и по совместительству закупщиком книг. Моей специальностью была художественная литература, прежде всего остросюжетная. Работая в этом магазине, я также встретил свою будущую супругу Клэр Мелори, которая поступила сюда на работу продавщицы сразу после того, как ее вышибли из Бостонского университета. Мы поженились в тот год, когда Морт Абрамс потерял свою жену, после 35 лет совместной жизни от рака груди. Морт и Шэрон, которые жили в двух кварталах от магазина, были нашими лучшими друзьями. Вообще-то едва ли не суррогатными родителями, и потеря Шерон далась нам нелегко, особенно по той причине, что это событие отобрало у Морта последний вкус к жизни». Через год после ее смерти он сообщил мне, что закрывает магазин, если, конечно, у меня нет желания его выкупить и взять дело в свои руки. Я поразмыслил над этим. Но к тому моменту Клэр уже ушла из красной линии и работала на местной станции кабельного телевидения. Плюс меня не слишком-то вдохновляли ненормированный рабочий день и финансовые риски, с которыми связано управление собственным предприятием. Я связался со старыми чертями. магазином детективной литературы в Бостоне, и Джон Хейли, в то время его владелец, придумал для меня подходящую должность. Мне предстояло стать менеджером по организации всевозможных мероприятий, но также в мои обязанности входило наполнение контентом бурно растущего интернет-блога-магазина, место общения любителей детективного жанра. Мой последний рабочий день в «Красной линии» стал и последним днем работы магазина. Мы с Мортом вместе заперли входные двери, а потом я последовал за ним в его кабинет, где мы выпили односолдового виски из запыленной бутылки, некогда подаренной ему Робертом Паркером. Роберт Паркер родился в 1947-м, один из ведущих американских и мировых винных критиков. Помню, как думал, что Морт Оставшись без жены и без магазина, вряд ли переживет зиму. Я ошибался. Он пережил и зиму, и весну, но все-таки ухитрился умереть следующим летом в своем загородном домике на озере винни буквально за неделю до того, как мы с Клэр должны были заглянуть к нему в гости. «Восемь идеальных убийств» были моим первым произведением для блога «Старых чертей». Джон Хейли, мой новый босс, попросил меня накидать список моих самых любимых детективных романов, но взамен мне вдруг пришла в голову мысль составить перечень лучших идеальных убийств в истории детективной литературы. Сам точно не знаю, почему на тот момент был пока не склонен делиться собственными читательскими предпочтениями. Помню лишь, как решил, что тема «Идеальных убийств» может увеличить число просмотров сайта. Это было примерно в то время, когда несколько подобных блогов взлетели в самый топ, сделав своих авторов богатыми и знаменитыми. Помню, кто-то вел блог о приготовлении различных блюд по рецептам Джулии Чайлд. День ото дня, и потом из всего этого получилась книжка, и даже кино по ней сняли. Джулия Кэролин Чайлд. 1912-2004. Американский шеф-повар. соавтор книги «Осваивая искусство французской кухни», ведущая кулинарных программ на американском телевидении. Наверное, тогда меня охватило нечто вроде «Мании величия» при мысли о том, что платформа моего блога способна превратить меня в публичную личность, пользующегося всеобщим доверием знатока детективной литературы. Клэр лишь добавляла масло в огонь, постоянно повторяя, что этот блог, по ее мнению, взорвет интернет, что я наконец-то обрету свое истинное призвание — литературного критика в остросюжетной области. Правда же заключалась в том, что свое призвание я уже и так обрел, по крайней мере, как я тогда думал, профессию книготорговца, вполне довольствующегося теми сотнями минутных контактов, из которых и состоит каждодневная жизнь продавца книг. Хотя, по большому счету, мне всегда было куда интереснее читать книги, чем продавать их. Вот в чем на самом деле заключалось мое истинное призвание. Несмотря на все это, я почему-то стал рассматривать свои восемь идеальных убийств, даже еще пока не написанные, как нечто куда более значимое и перспективное, чем на самом деле. Мне предстояло задать тон блогу. заявить о себе всему миру. Я хотел, чтобы это произведение получилось безупречным, причем не только с точки зрения стиля, но и содержания. Упомянутые в нем книги должны были представлять смесь хорошо известного и чего-то почти забытого. Наряду с «Золотым веком детектива» следовало обязательно представить и какой-нибудь современный роман. Под конец Я уже потел над этим списком целыми днями, всячески доводя до ума. Добавлял новые наименования, изымал имеющиеся, рылся в книгах, которые до сих пор не удосужился прочитать. По-моему, единственная причина, по которой я его все-таки закончил, это потому, что Джон начал ворчать, что я так до сих пор ничего в блоге и не написал. «Это же блог!» — возмущался он. Просто, блин, накидай список этих чертовых книг и повесь на сайт. Чайнее докторскую диссертацию пишешь. Пост вышел вполне себе в тему, аккуратно Хэллоуин. Читаю его сейчас и малость вздрагиваю. Многословно, даже претенциозно временами. Просто так и слышишь между строк. Ну, похвалите же меня. Вот что в итоге получилось». «Восемь идеальных убийств» Малкольм Кэршоу Припомним для начала бессмертные слова Тедди Льюиса из «Жара тела», недооцененного неонуара Лоренса Кэздена, вышедшего на экраны в 1981 году. «Жар тела» — американский триллер 1981 года режиссера Лоуренса Кэздена, снятый в стилистике неон-нуар. В основе сюжета тоже идеальное убийство. Персонаж по имени Тедди Льюис в исполнении Микки Рурка обращается с процитированными словами главному герою, беспринципному адвокату Рейсину, совершившему убийство на почве страсти и в итоге оказавшемуся обманутым. «Всякий раз, когда пытаешься совершить достойное преступление, у тебя 50 вариантов обосраться». Если тебе приходит в голову хотя бы 25 из них, тогда ты гений. А никакой ты не гений. Верно подмечено. И все же история детективной литературы кишмя кишит преступниками, в основном мертвыми или сидящими за решеткой, которые пытались совершить почти невозможное, идеальное преступление. И многие из них стремились добиться идеала на самой вершине преступного ремесла, коим является убийство. Ниже — мой выбор самых гениальных, самых изобретательных, самых безупречных, если такое вообще бывает, убийств за всю историю криминальной литературы. Это отнюдь не мои любимые книги в этом жанре, и я не стану вас уверять, будто они лучшие из лучших. Это всего лишь те произведения, в которых убийца максимально приближается к вожделенному идеалу любого преступника. Итак, вот он. Мой личный перечень идеальных убийств. Вынужден заранее предупредить, что хотя я всеми силами и пытался избежать даже частичного раскрытия сюжетов, стопроцентно мне это все-таки не удалось. Если вы еще не читали какую-то из этих книг и хотите сохранить интригу, то советую сначала прочесть книгу, а потом уже мой перечень. Алан Александр Милн. Тайна Красного Дома. 1922. Задолго до того, как Алан Александр Милн создал своего самого знаменитого персонажа, навеки вошедшего в анналы мировой литературы Винни-Пуха, если вы вдруг не в курсе, он написал и один детективный роман, и как раз про идеальное преступление. Действие происходит в уединенном сельском особняке, а сюжет — типичная тайна запертой комнаты. Книга ему Марку Эблету с просьбой о деньгах является его давно забытый брат. Из запертой комнаты слышится выстрел и брат убит. Марк Эблет исчезает. Кое-что в этой книге, конечно, слегка притянуто за уши, все эти переодевания персонажей, потайной ход, но в основе своей план убийцы дьявольский хитер и до мелочей выверен. Энтони Беркли Кокс «Злой умысел» 1931. Известный своим первым в истории детективной литературы перевернутым сюжетом, нам известно, кто убийца и кто жертва, уже на самой первой странице. Этот роман практически готовая инструкция к тому, как отравить собственную жену и выйти сухим из воды. Убийце в романе, конечно, приходится малость попроще. Он сельский врач, располагающий неограниченным доступом к смертельно опасным медикаментам. Его супруга с невыносимым характером, всего лишь первая жертва, поскольку стоит вам совершить идеальное убийство, как сразу же тянет повторить успех. Агата Кристи. Убийство по алфавиту. 1936 -й. Пуаро расследует преступление некоего психа, который, похоже, повернут на порядке букв в алфавите. Сначала убивает Алису Ашер из Андевера, потом Бетти Бернард из Бексхилла. В общем, вы уловили суть. Сюжет — хрестоматийный пример того, как спрятать свою истинную цель среди множества остальных — В надежде на то, что детективы заподозрят в ваших действиях работу душевно больного Джеймс Кейн: Двойная страховка 1943. Это мое любимое произведение Кейна, в основном из-за мрачной фаталистической концовки. Но в центре книги все-таки убийство. Страховой агент вступает в сговор с роковой женщиной Филис Нёрджлинджер. дабы избавиться от ее супруга. И это убийство блистательно исполнено. Классический случай постановочного убийства. Супруг дамы убит в машине, а потом подброшен на железнодорожные пути, чтобы все выглядело так, будто он выпал из вагона для курящих в хвосте поезда. Уолтер Хафф, страховой агент и любовник Филис, замещает ее супруга в поезде, позаботившись о том, чтобы свидетели подтвердили «да», Убитый тут присутствовал. Патриция Хайсмит. Незнакомцы в поезде. 1950. -й. Пожалуй, самая гениальная схема из всех прочих. Два человека, каждый из которых планирует кого-то убить, обмениваются убийствами крест-накрест, обеспечивая друг другу безупречное алиби на момент обоих убийств. Поскольку их абсолютно ничего не связывает, они лишь раз коротко пообщались в поезде, эти убийства невозможно раскрыть. В теории, естественно. И Хайсмит, несмотря на блистательность чисто детективного сюжета, более интересовали темы принуждения и вины, навязывания кому-то чужой воли. Роман одновременно завораживающий и прогнивший до самой сердцевины, как и большинство творений Хайсмит. Джон Макдональд «Утопленница» 1963 Макдональда помещаю здесь как недооцененного мастера криминальной прозы середины прошлого века, произведения которого крайне редко удостаивались внимания киноиндустрии. Слишком уж он заинтересован в изучении образа мыслей преступника, чтобы прятать своих негодяев до самого конца. В этом смысле «Утопленница» располагается несколько особняком, что ничуть не сказалось на ее достоинствах. Убийца придумывает такой способ увлекать своих жертв в подводу, чтобы это выглядело в точности как несчастный случай. Айра Левин. «Смертельная ловушка». 1978. Это, конечно, не роман, а пьеса, хотя я горячо рекомендую прочитать ее, а также поискать превосходный фильм 1982 года. Вы больше никогда не посмотрите на Кристофера Рива прежними глазами. Кристофер Долье Рив, 1952-2004, американский актер театра, кино и телевидения, режиссер, сценарист. Наиболее известен ролью Супермена в одноименном американском фильме 1978 года и его продолжениях. В фильме «Смертельная ловушка» сыграл одну из главных ролей. Это блистательный, забавный сценический триллер, в котором острый сюжет и не менее острая сатира ухитряются идти рука об руку. Первое убийство — жены со слабым сердцем, изящно задумано и блестяще исполнено. Убийцы не грозят ни малейшие подозрения. Инфаркт Смерть естественная, даже когда это не так. Донна Тарт. Тайная история. 1992. Подобно злому умыслу, еще один детектив задом наперед, в котором небольшая группа студентов Университета Новой Англии, занимающихся античной культурой, убивает одного из своих. Новая Англия. Регион на северо-востоке США, где располагались одни из самых ранних европейских поселений в Северной Америке. Включает в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, род айленд и Вермонт. Мы знаем кого еще задолго до того, как понимаем почему. Само по себе убийство исполнено довольно просто. Некоего Банни Каркарана... сталкивают в ущелье во время его обычной воскресной прогулки. То, что выделяет это убийство из ряда подобных, следует из объяснения предводителя студенческой компашки Генри Винтера. Убийцы позволили Банни самому выбрать обстоятельства его собственной гибели. Они даже не были уверены, что в тот день он пойдет своим обычным маршрутом. Просто поджидали в наиболее вероятной точке, стремясь к тому, чтобы смерть бани выглядела случайностью, а не чем-то заранее спланированным. То, что за этим следует, леденящий кровь анализ угрызений совести и чувства вины. По правде сказать, составить этот перечень и впрямь оказалось нелегкой задачей. Я-то думал, что сходу накопаю целую кучу идеальных литературных убийств, а нет. Вот потому-то и включил туда смертельную ловушку, хотя это пьеса, а не книга. Вообще-то я никогда не читал оригинальный текст Айры Левина и даже не видел эту пьесу на сцене. Мне просто очень понравился фильм. Вдобавок опять просматривая сейчас этот список, понимаю, что «Утопленница» — книга, которая действительно мне нравится, здесь несколько не к месту. Убийца женского пола. Таится на дне пруда с аквалангом, а потом затягивает свою жертву в глубину. Забавная затея, но крайне маловероятная и едва ли безупречная со всех точек зрения. Откуда она знает, где конкретно ждать? А что, если в пруду окажется еще кто-нибудь? Полагаю, нечто подобное и впрямь можно списать на несчастный случай, но, по-моему, я включил эту книгу в перечень только из-за того, что... Просто люблю Джона Макдональда. Плюс, наверное, мне еще и хотелось чего-то неизбитого и не особо известного. Того, что так и не превратили в вездесущее кино. После того, как я разместил этот текст на сайте, Клэр сообщила мне, что ей нравится мой стиль, а Джон, мой босс, просто испытал облегчение от того, что блог наконец заработал. Я стал дожидаться появления комментариев, позволяя себе небольшие фантазии, в которых мое произведение неизменно вызывало сетевой ажиотаж. Читатели блога, перебивая друг друга, начинали до хрипоты спорить об их собственных любимых литературных убийствах. Вот мне звонят с НПР и просят выступить в прямом эфире, чтобы обсудить эту самую тему. НПР, НПР, Нэшнал Паблик Радио. Крупнейшая некоммерческая организация, которая собирает и распространяет новости с почти 800 радиостанций США, финансируется за счет пожертвований слушателей. В конце концов, мой текст удостоился всего двух комментариев. Первый поступил от некоего Сью Сноуден, который написал: "Круто, сколько книг я теперь могу добавить к своей стопке". А второй от пользователя. Ф. Фолиот 123, следующего содержания. «Тот, кто составляет список идеальных убийств и не включает туда хотя бы одного Джона Диксона Карра, просто ни черта не смыслит в детективах». Джон Диксон Карр, 1906-1977, американский писатель, автор детективных романов, по праву считающийся одним из видных представителей золотого века детективного жанра, наряду с Агатой Кристи, Честертоном, Гастоном Леру и прочих. «Вся штука с Джоном Диксоном Карром в том, что я просто не могу врубиться в его книги. Ну, не цепляют они меня, и все тут. Пусть даже комментатор наверняка был прав, возмутившись их отсутствием. Карр специализируется на тайнах запертых комнат, невероятных преступлениях, которые трудно вообразить себе в реальной жизни. Сейчас-то смешно об этом вспоминать, но в то время я был всерьез обеспокоен данным мнением, наверняка потому, что в определенной степени был с ним согласен. Даже подумывал написать нечто вроде добавки к предыдущему посту, может что-то вроде «восьми еще более идеальных убийств». Но вместо этого мой следующий пост представлял собой перечень наиболее понравившихся мне детективов, прочитанных в прошлом году, и все это я навалял ровно за час. Заодно придумал, как залинковать упомянутые в тексте названия к нашему интернет-магазину, за что Джон был мне дико благодарен. — Мы просто пытаемся продавать тут книги, Мэл, сказал он тогда, — а не устраивать дискуссии.